Открыв глаза, Маня Поливанова уставилась в потолок, очень высокий и очень белый. В центре лепной розетки красовалась белая люстра на цепях, и Маня показалось, что она качается. Поливанова поморгала, люстра перестала качаться. «Что со мной? Сон? Игра воображения? Странные видения?» Она опять посмотрела на люстру, вроде нет, не качается, ну и слава богу. Что это было? Какие-то бандиты, бриллианты, удар по голове, рассыпанные под ногами тюльпаны, водка залпом, а потом Алекс почему-то с Дэном Столетовым, а потом еще Никоненко и врач, перевязавший ей пальцы. «Точно, пальцы!» «Как же она теперь станет писать?» Маня подняла левую руку и посмотрела на белые, твердые, замотанные бинтом растопыренные палки. Такими культяпками по клавиатуре уж точно не постучишь. «Так, значит, все это было на самом деле. Никаких видений и игры воображения». Она села в постели, и в голове у нее словно заново разбилась вчерашняя прадедушкина лампа. Маня застонала тихонько. Больно. Очень больно. Она посидела немного и осторожно скосила глаза. Никого. В постели она одна. Но, кажется, засыпая, она прижималась к Алексу, и он пел ей песенку про лису, которая бежала лесочком. Бежала лесочком лиса с кузовочком. А что в кузовочке? Лесные грибочки, грибочки-груздочки для сына, для дочки. Маня улыбнулась. Совершенно точно, он ей пел. Придерживая голову рукой, чтобы не отвалилась, Маня подвинулась к краю кровати и осторожно слезла. Очень хочется пить. Просто ужасно. И еще хочется не пить, а наоборот. Она сунула ноги в шлепанцы и зашаркала в сторону ванной. У нее на пути на полу валялись джинсы, и она долго не могла понять, как их обойти. Зачем ты встала? Маня, не отпуская голову, Подбородком показала на дверь. В голове что-то брякнуло и покатилось. Алекс подошел, обнял ее и довел до места. «Сама справишься?» «С ума сошел!» Потом она некоторое время рассматривала себя в зеркале. Ничего особенно страшного там не отражалось. Конечно, на виске заметный ссадина и синяк, уже налившийся чернотой. В середине синяка было больно и как будто мягко. Она понажимала. Всякий раз, когда она нажимала, голову словно обручем опоясывала болью. «Странно. Ничего не должно быть мягкого. Там же одни кости. Под глазами круги. Да и черт с ними. Просто ей понадобятся очки с темными стеклами. У нее таких полно». «Еще...» Она повернулась и, сосредоточенно сопя, попыталась рассмотреть себя сзади. В голове опять стало больно и захотелось закрыть глаза. На спине мелкие порезы, довольно много. Придется какое-то время спать на животе. «Матерь Божья, о чем я думаю?» «Это все не имеет никакого значения». Меня сюда, в ванную, только что привел Алекс. Мне ничего не приснилось и не привиделось. Он меня спас, остался со мной и ночью пел про лесу. Он все-таки вернулся ко мне из Парижа и пел колыбельную. — Маня, как ты там? — Прекрасно! — отозвалась Поливанова хрипло, но бодро. — Это он. «В самом деле он...» Она вывалилась из ванной, чуть не стукнув его по носу. Все это время он торчал под дверью, что ли? Она с разгону обняла его, пристроила подбородок на плечо и замерла. «Ну что?» «Вот так бы стоять всю оставшуюся жизнь», — призналась Маня. «И хорошо...» «А то...» — она подняла голову. «Очень болит. А если потрясти...» «Не надо трясти. И приготовься, дальше будет еще хуже». откуда ты знаешь?» Он взял ее за затылок и уложил обратно на плечо. «Оттуда, что меня тоже когда-то били». меня не били возразила маня и улыбнулась меня стукнули он был в джинсах и без рубахи и маня сообразив что этим можно воспользоваться засунула ладонь ему в штаны и погладила там куда сумела достать маня м -м -м, что я должен теперь делать Она пожала плечами, но гладить не перестала. Если бы он знал только, как постыдно, ужасно и несовместимо с женским достоинством она по нему соскучилась. — Маня, я тебя прошу. — Ты пел песенку про лесу, или мне приснилось? Он вздохнул и прижал ее покрепче. Может, если прижать очень крепко, она не сможет шевелиться и перестанет его трогать. Я пил тебе песенку про лесу, сказал он с отчаянием, потому что стало только хуже. Теперь она вся прижималась к нему голая, теплая, растрепанная. Он повернул голову и поцеловал ее в висок, туда, где болела. Как хорошо, что ты. Она хотела сказать «вернулся» и в последний момент передумала. Все-таки она до конца не уверена, вернулся ли он, и Алекс это понял. Он всегда понимал ее не то что с полуслова, но и вообще без всяких слов. «Она не верит тебе и правильно делает». Она сомневается в тебе, и так будет продолжаться еще долго, если не всегда. Полгода назад ей бы и в голову не пришло сомневаться. Ты сам этого хотел. Свобода. Свобода мерещилась тебе, какая-то неслыханная, небывалая. Ведь так не бывает, чтоб человек был свободен, как мустанг в степи или бабочка-капустница. Ты же писатель. Почему ты не понял этого раньше, но хотя бы на один день? Если понял, она сейчас не сомневалась бы в тебе. Он еще раз поцеловал ее висок вполне отеческим поцелуем, погладил по голове и отстранился. Маня смотрела на него близорукими глазами очень серьезно. Он прятался, отворачивался, отводил взгляд. Не нужно, чтобы она видела его таким слабым. Пижаму или халат? Давай я тебе помогу. Ты меня с кем-то путаешь, Алекс, сказала она грустно. Я не ношу ни пижам, ни халатов. Катя, громко дыша, качала железную палку, к которой тросами были привязаны толстые железные пластины. Это называлось. «Выжимать груз». Подтек по лбу и скатывался за ухо. Время от времени она пыталась его вытирать, но ладонь тоже была совершенно мокрой. Живот как-то на редкость некрасиво выпячивался горой. «И раз!» — выкрикивала время от времени тренер Анжела, которая пританцовывала рядом с Митрофановой. «И два!» Медленней, медленней, работайте медленней. Привейте, Канечка, чмоки. И три. Еще медленнее. Не забываем, что на вдохе максимальную нагрузку даем. И раз. Терпим. «Терпим!» Митрофанова терпела изо всех сил. Когда силы кончились, она села на узкой клеенчатой лавке и свесила голову. Дышать не получалось совсем, а ноги сами по себе продолжали двигаться, как бы выжимая груз. «Ничего, ничего!» — весело проговорила Анжела. «У нас еще два подхода, а потом дорожка...» «И на сегодня все!» Митрофанова кивнула, не глядя на нее. «А чего на нее глядеть-то?» Анжела была хорошенькая, гладкая, смуглая, совершенная во всех местах, где только женщине требовалось совершенства. Она каждый день меняла свои спортивные наряды, появлялась то в шортах, то в облегающих брючках, то в блестящих комбинезонах, то в купальниках... И Митрофанова тайно и страстно мечтала стать когда-нибудь такой же прекрасной и уверенной, горцевать, высоко вздымая безупречные, загорелые бедра, просто так, от избытка энергии, и чувствовать себя в купальнике не студнем, завернутым в полиэтилен, а прекрасной красавицей. Что-то Маня не отвечает на звонки. Вчера Митрофанова ей звонила, звонила, телефон был выключен, и сегодня с утра тоже. Должно быть, страдает по-своему Алексу Шангирею, и совершенно забыла думать о том, что Владимира Берегового нужно спасать. Впрочем, в вопросах спасения кого бы то ни было, Маня Поливанова, писательница Покровская, всегда была номером один. Одно слово — святая. Перетерпев пытку на тренажере, Катя двинулась к беговой дорожке. Вернее, не сама двинулась, а ноги понесли. Она даже пару раз споткнулась. «Ну, сейчас самый простой режим», — приговаривала Анжела, накручивая таймер. «Просто для релаксации». «Бежать для того, чтобы расслабиться», — Вот этого Митрофанова совсем не могла понять. Откровенно говоря, в непростом, но очень важном, а главное, модном деле, которое именовалось «Здоровый образ жизни», она многого не могла понять. Вот, например, в этом фитнес-клубе, не недешевом и хорошо оборудованном всякими дьявольскими орудиями, потело. Сопела и кашляла сразу несколько десятков человек. Все они переходили от одного пыточного станка к другому, и Катя точно знала, что ложится лицом вниз на ту же самую лавку, где только что лежал бледный юноша, потел, сопел и кашлял. Столь близкое, почти интимное соседство с юношей и прочими спортсменами оздоравливает или все же нет? Вот чего Митрофанова никак не могла понять. «А пыль?» Анжела все напирала на то, что после упражнений Митрофановские легкие раскрываются И начинают потреблять воздух втрое активней. «А пыль? С десятков и сотен метров ковролина В этом самом клубе кто-нибудь чистит?» или активные митрофановские легкие втрое активней потребляют химическую ковролиновую взвесь, а раздевалки, нет, понятное дело, на них экономят и правильно делают. Но там всего две лавки, на которых за день перебывает должно быть сотня задниц. Эти лавки соответствуют представлениям о гигиене и здоровом образе жизни. Непонятно. Непонятно. Дорожка ехала, Митрофанова тяжело бежала, отдуваясь и смахивая со лба пот. Ничего-ничего, зато к весне она будет готова. Мышцы рук исправить никак не удастся, зато может удастся исправить живот и бока. Они совсем неприличные. Живот и бока будут исправлены. и она купит себе летнее платье, сарафан и открытые туфли. Конечно, на среднем каблуке она не носит высокие или вообще без каблука, но это все не важно. Она явится на работу в новом платье и открытых туфлях, и там, в издательстве, все упадут замертво от такой ее красоты. Никто не упадет замертво, никому она не нужна. Может, только Анна Иосифовна скажет восторженно, «Боже, какая ты хорошенькая, Катюша!» Для всех остальных она заместитель генерального директора, стерва и сука. Ей это по должности положено. Требовательный начальник, скучнейшая баба. И лишнего весу 12 килограммов. «Нет». Уже одиннадцать восемьсот. Она продвигается к вожделенному похудению прямо-таки семимильными... Нет, нет! Двухсот-граммовыми шагами. Доброе утро! Митрофанова с трудом, контролируя себя, чтобы не упасть, повернулась. На соседний тренажер всходил загорелый, монолитный красавец в белых шортах и свободной майке. Митрофанова уже знала, что его зовут Олег, и он тренируется чуть не каждый день. Оно и видно. «Доброе!» — пропыхтела Митрофанова. «Ну и что? Может, она не так хороша, как Анжела? Но зато сделала карьеру, да еще какую. Зато у нее в подчинении 200 человек, и она прекрасно с ними управляется». и издательство «Алфавит» процветает, благодаря и ее усилиям тоже. Красавец настроил свой тренажер так, что тот даже завыл от натуги, пристроил на пластмассовую рукоятку полотенца и побежал легко и красиво. Митрофанова уставилась в пол. — Все эти красивые, загорелые, спортивные мужчины не для тебя. У них свои женщины, такие же загорелые и красивые, им подстать. Этот человек, каким бы он ни был, не имеет к тебе отношения, не может иметь. Когда ее тренажер наконец-то запищал, поехал медленнее и остановился, Митрофанова с трудом слезла и поплелась в раздевалку. — Да послезавтра! — Вслед ей прокричала веселая Анжела. Она приплясывала в своем ярко-бирюзовом трико рядом с ее давешним соседом, который все бежал. «Я вас жду!» «Прекрасно!» — себе под нос пробормотала Митрофанова. «Это просто прекрасно, что ты меня ждешь!» Красная, распаренная после душа, облаченная в деловой серый костюм, в котором ей было жарко, неловко и везде кололось, Она присела на шаткий стульчик в кафетерии, где предлагалась здоровая пища, неотъемлемая часть здорового образа жизни, и попросила минеральную воду со льдом. «Льда нету», — объявила девушка за стойкой. Она была тоже в трико, только красном, блестящие волосы собраны в хвост, во рту жвачка. — На конвейере, что ли, их собирают по одной схеме? — Уже уходите? Митрофанова подняла глаза. Олег усаживался за соседний столик и улыбался ей. Митрофанова тоже улыбнулась довольно глупо, как ей показалось. — Да, мне на работу. «Почему вы сегодня с утра? Вы же обычно по вечерам». «Обычно». «Она ты сюда всего два раза. Сегодня третий». «Выходит, он ее заметил?» От этой мысли Митрофанова пришла в смятение. «Вечером никак не получается, у меня дела». Он кивнул, потягивая из стакана какую-то странную жидкость, не иначе протеиновый коктейль. «А я каждый день занимаюсь. Если пропускаю, чувствую себя старой развалиной». Тут он улыбнулся, как бы посмеиваясь над тем, что его можно принять за старую развалину. «А здесь побегаешь, попрыгаешь, и сразу сил больше. Для новых свершений, а?» «Что?» Митрофанова была занята мыслями о том, что он ее заметил, и от беседы отвлеклась немного. Тренировки добавляют сил, объяснил Олег. Правда? Катя, у которой эти самые тренировки силы только отнимали, согласилась, что чистая правда. Где вы работаете? В издательстве алфавит, и не удержалась. Я заместитель генерального директора. Он сделал изумленное лицо, просто чтобы ее порадовать. По ней за версту было видно, что она заместитель генерального. Ошибки быть не могло. Забавная тетка, смешная такая. Впрочем, мордашка славная, свежая. И грудь, он попытался прикинуть, не меньше четвёртого размера. Олегу нравились грудастые. Два-три комплимента. Пригласить на кофе и непременно что-нибудь умное припасти для беседы. Книгу Януса Вишневского. Отлично. Только не одиночество в сети, это банально, а что-нибудь менее известное. Бикини вполне сойдет. Никаких усилий. И груди четвертого размера. Он опять посмотрел, окажутся в его полном распоряжении. Ему нравилось обводить вокруг пальца баб, которым казалось, что они умные. Это гораздо забавнее, чем иметь дур. С ними совсем скучно. Он поднялся. Она проводила его глазами. «Ну, конечно, все вы предсказуемые, как финал телевизионной программы. В финале всегда прогноз погоды». «До встречи!» — он улыбнулся. Возле глаз собрались морщинки. «Надеюсь, еще увидимся!» Митрофанова тоже улыбнулась и допила воду. «Что такое?» Этот красавец-мужчина пытается с ней флиртовать. Даже несмотря на то, что видел ее на беговой дорожке, Красную, лохматую, трясущуюся, как студень на тарелке. Моментально взбодрившись, Митрофанова подхватила баул с одеждой и полотенцем и грациозно, так ей, по крайней мере, казалось, стала пробираться к выходу. А что? Разве она не может понравиться? Конечно, может. Нужно только сменить дурацкий безразмерный костюм, которая она вечно застегивает до горла, на что-нибудь более интересное. Конечно, бирюзовая трико ни при чем, но нужно будет поискать нечто подходящее лично ей, что подчеркнет ее индивидуальность. У нее же есть индивидуальность. В прекрасном настроении. Нет, все-таки здоровый образ жизни — отличная штука. Она забралась в машину и с наслаждением послушала, как урчит мотор. В его урчании тихом, но многообещающим была какая-то сексуальность, как в Олеге. Все у нее правильно. Машина урчит, на заднем сиденье спортивная сумка, еще очень рано, а она уже едет на работу. и на завтрак была прохладная минеральная вода без газа, и не съедено ни одного бутерброда с колбасой или круассана. Вот это настоящая жизнь. В издательстве было пустынно и тихо, еще никто не явился, и Митрофанова решила, что отныне всегда будет приходить раньше всех, чтобы поработать на свободе. Она разобрала все бумаги, посмотрела сводки, изучила макеты обложек. Эти обложки дались ей потом и кровью. Писательница Светлана Попова, псевдоним Евдокия Валуа. Хоть и писала истории про возвышенную любовь, была дамой склочной, въедливой, мелочной и скандальной. Каждую обложку приходилось согласовывать по тридцать раз. Хотя чего там согласовывать? Тираж всего семь тысяч. Тираж не имеет никакого значения, наставляла в таких случаях Анна Иосифовна. Все, что выпускает наше издательство, должно быть самого лучшего качества. Если автора не устраивает обложка, значит, нужно переделать именно обложку, а не автора. И обложку переделывали, но Попова-Валуа все равно была недовольна. А в последнее время ей взбрело в голову соревноваться с Донцовой. Ну, все в соответствии с классикой жанра, когда жене инженера Щукина не давала покоя дочь Вандербильда с ее мехами и бриллиантами. Попова Валуа забрала себе в голову, что ей рукой подать до донцовских тиражей нужно только активнее налегать на рекламу. На рекламу налегли, но до тиражей решительно не дотягивали. Тратить деньги впустую даже для того, чтобы утешить писательницу, не было никакого смысла, и рекламные бюджеты сократили до обычных – И Валуа теперь то и дело билась в истерике и грозилась со скандалом уйти в другое издательство. Анна Иосифовна терпеть не могла скандалов, и на днях даже намекнула Кате, что писательницу вполне можно отпустить, лишь бы не скандалила. Митрофанова посмотрела макет и решила, что переделывать еще раз не имеет смысла. и впрямь можно отпустить автора.